Что ещё можно сказать о пальце? Тут имеются и другие заметные уплотнения, они вызваны длительной работой на веслах и трением о канат. Канат. Парус, господа парусный спорт. Моряк, значит. Строятся и разные другие догадки о самозванце. Когда врач, получив свой гонорар, уходит, остается основной вопрос: с какой стати этот самозванец дает резать себя по частям вместо барона?» Святой, может быть. Ведь остров носит имя святого, который приехал сюда, чтобы построить на нем свою сотую церковь. Барон Ламберто безусловно человек высоких достоинств, покровитель вдов, сирот, инициатор кредитования, он несомненно набожен, боготворит финансы и так далее, и так далее, но все таки маловероятно, чтобы само небо заступилось за него. До этого ему еще далеко. Надо бы поговорить со священником. Когда дело касается барона, то уж лучше с архиепископом. Господа, призывает чей то энергичный голос, не будем смешивать земное и небесное. Для нас самозванец есть самозванец. Мы можем сделать сейчас только одно отвергнуть его самозванство. Прекрасно. Вернем палец за правителю и напишем, что не признаем его собственностью барона Ламберто. Предложение принято. Мы требуем, добавляет еще кто-то из самых смелых, чтобы нам показали всего барона целиком. Очень правильное предложение. Сразу снимет все проблемы. Будем надеяться, что после этого требования барона не отрежут еще что-нибудь. Но ведь речь идет о самозванце. Ах, да, я забыл. И вот Дуильо уже вновь летит вверх по лестнице особняка мэрии и затем спускается обратно, преследуемый журналистами, фотографами и телерепортерами обоего пола. Что происходит? К чему привели переговоры? Дуильо показывает запечатанный конверт, в котором лежит палец барона, записка главаря банды и ответное послание двадцати четырёх генеральных директоров. Снимок получается отличный, но конверт так и остаётся для всех загадкой. Он слишком маленький, чтобы в нём могли уместиться 24 миллиарда. Он слишком пухлый, чтобы в нём лежал только листок бумаги. Со всех близлежащих холмов, в морские подзорные трубы и астрономические телескопы тоже видны конверт, дуэльёс поднятой рукой и особняк мэрии. Вновь прибывшие всё время ведь кто-нибудь подъезжает. Наивно спрашивают: "Кто это?" "Да это же знаменитый лодочник Дуильо по прозвищу Харон". Интересно. А что он делает с конвертом в руках? Охотится за сокровищем? Глава 9. Итак, Атавио. Что делает милейший Атавио? Как поживает? С тех пор, как на острове появились бандиты, он все время как на иголках. Там наверху по-прежнему продлевают жизнь дяди. Значит, прощай, наследство. В кармане у него снотворное, с помощью которого он сам собирается завладеть виллой, захватив сначала мансарду. Но он ничего не может сделать. За ним повсюду, буквально по пятам, ходит бандит. «Вы куда? Подышать воздухом. Прекрасная идея, я с вами. Атавио прогуливается и про себя проклинает бандитизм, чужой, разумеется. А теперь куда? Попить воды. Я тоже хочу пить, пойдемте». Атавио вынужден пить воду, которая ему не нравится, чтобы потянуть время. И Ансельмо тоже следит за ним. Как только Атавио подходит к лестнице, ведущей на мансарду, оба тут как тут, и представленный к нему бандит и Ансельмо. И оба в один голос интересуются: "Вы куда?" "На крышу, полюбоваться панорамой". "Не, зачем", говорит бандит. "Спросите меня, я пишу вам о и ее окрестности лучше любого гида". А я могу это сделать по итальянски, по английски и по немецки, добавляет Ансельмо. По-французски я читаю, но, к сожалению, не говорю. По-испански читаю, но не понимаю. Барон между тем, поскольку ему запрещено выходить на озеро, почти все время проводит в обществе племянника. Требует, чтобы он присутствовал на его тренировках со штангой. И как-то раз даже заставляет надеть боксерские перчатки. Атавио, давай проведем пару раундов, предлагает он. Мне надоело работать с грушей. Слишком большая честь для меня, дядя. Брось, я же не всерьез буду бить тебя понарошку. Но я вообще против бокса из гуманных соображений. Однако ничего не поделаешь, приходится вступить с дядей Амберто в кулачный бой. После первого же удара Атавио падает на ковер и начинает считать. 1 2 3 4. Что ты делаешь? За отсутствием судьи считаю сам. 9 10. Я в нокауте. Теперь больше не имеешь права бить меня. С тобой неинтересно боксировать, огорчается дядя. К счастью, среди бандитов оказывается бывший чемпион страны по поднятию тяжестей в средневесовой категории. Он берется тренировать барона, и после 12 попыток барон побеждает его. Он на седьмом небе, а Тавио на земле. Потом происходит эта история с отрезанием муха, затем отрезание пальца, и Атавио совершенствует свой план. Он убьёт барона, а виноваты будут бандиты. Но сколько не ни пытается, никак не может найти подходящего момента. Наконец происходит непредвиденное. Вечером барон задерживает Ансельму за шахматной доской. Уже поздно, говорит Мажордом, передвигая королеву. Пора нести ужин в мансарду. Пусть отнесёт, оттавио. рассеянно отвечает барон. Он же и не сумеет этого сделать, возражает Ансельмо. Он рассыплет соль. Я сказал тебе, пошли Атавио. О чем вы шепчетесь и вы там? вмешивается главарь банды, отрывая взгляд от журнала с комиксами. Потише, не то ваши шахматы полетят в озеро. Ансельмо вынужден просить Атавио отнести ужин шестерым труженикам наверху. Он делает это со слезами на глазах и с болью в сердце. Страшное подозрение с судорогой перехватывают ему желудок. Но он должен повиноваться барону. А Оттавио, вынужден умолять свои ноги, чтобы они не закружили его в вальсе и не выдали радость. Глядя, как он несет под нос, можно подумать, будто он всю жизнь только и делал, что служил официантом в каком-нибудь большом отеле на Лагу Маджоре. На лестничной площадке он на минуту задерживается, будто для того, чтобы поправить свернутые трубочкой салфетки, уложенные в стаканы. На самом же деле, он насыпает в супницу столько снотворного, что хватит усыпить ей паровоз. Ну вот, всё в порядке. Лиха беда начала!» — напивает он весьма довольный собой. О, у нас новый слуга, восклицает сеньор Армандо. Улыбается даже сеньора Мерло, который в это время работает. Ламберто, ламберто, ламберто, улыбаясь, она сбивается и два или три раза произносит. Альберто, Альберто, Альберто. К счастью, никто не замечает, разве что племянник Атавио, который тоже улыбается ей и шутит. Я не Ламберто и не Альберто, меня зовут Атавио. Остальные, не занятые работой, принимаются за еду. Странно, замечает дельфина, попробовав суп. Пахнет капустой и в то же время веником. А по-моему, говорит синьор Адзанси. Сюда добавлена смородина, но вкусно. Кстати, интересуется Дельфина. Позавчера в доме появились какие-то странные вооружённые люди. Кто это? Охотники, с готовностью поясняет Атавио. А что, на острове водятся зайцы? удивляется сеньор Джакамини. Он ведь не только настоящий рыболов, но и настоящий охотник.